Глава 46. Я ушел, оставив Валере еще большую растерянность и возмущение. Вернувшись в кабинет, вызвал Маривариана: Нужно, чтобы советник посмотрел, что такого девушка сотворила своей магией. Конечно, всерьез, я не опасался, что она навредила мне. Мариф осмотрел ее бывшего мужа и сказал, что его возможно вылечить. Сложно, но возможно. Изучив отчеты о том, что происходило в их поместье с женщинами, я счёл наказание, к которому его подвергла Алера, даже слишком мягким. Пусть граф побудет на виду до конца отбора, а там я решу, как с ним поступить. Возможно, графом при Аве станет кто-то другой. Надо посмотреть их родословную. В кабинете появился Моривариан. Выглядел советник так, будто собирался и одевался в спешке. Странно. «Они ведь со служанкой Алеры отправились принимать отчеты свидетелей о похищении в городе». Я усмехнулся. «Нелегкое это дело, видимо, изучать показания очевидцев и выискивать там детали произошедшего. Особенно с женщиной». «Мой повелитель», — сказал он. «Что случилось? У меня есть новости, но я, признаться, хотел отложить их до утра. Это не срочно». «Ариам Дейни попросила встречи, но прежде я хотел бы, чтобы ты осмотрел меня». «Вы нездоровы?» — лицо Марива вмиг приняло сосредоточенное выражение. Он взял меня за запястье, потом прикоснулся к шее, щупая пульс. Нахмурился, прикрыл глаза. «Не считая того, что вы необычно спокойны, повелитель, все в порядке», — сказал он спустя несколько долгих минут тишины. «Ты уверен?» «Абсолютно. Вы полностью здоровы. Даже нервозность последнего времени ушла». «Какая нервозность?» «Я не мог не заметить, повелитель, что в последнее время вы несколько взбудоражены». «Какое интересное слово. А Лера тоже его говорила». Усмехнулся я. И решил рассказать Мариву то, что меня беспокоило. «Она что-то сделала своей магией. Я был готов...» но потом внезапно успокоился, так, как никогда в жизни. Я не вижу в вашем физическом состоянии никаких изменений или нарушений. Может вам спросить саму герцогиню Теорине о том, что она сделала и для чего? Возможно, она просто хотела вас успокоить? Она действительно успокоила меня, да так, что я чуть не уснул. Вы знаете, повелитель, как внимательно я отношусь к вашему здоровью. Уверяю, если бы я заметил что-то похожее на состояние Найса приави я тут же доложил вам об этом. Но я изменил намерение по отношению к Алере. И что это теперь за намерение, позвольте поинтересоваться? При всем моем безмерном уважении, повелитель, если вы не собираетесь жениться на герцогине, то, возможно, вам стоит больше внимания уделять другим участницам отбора. Я хотел было ответить что-то резкое, но задумался. Странно. Но мне все больше нравилось это состояние спокойствия, в которое Алера меня погрузила. «Хороший совет, Маривариан», — сообщил я. «Именно за это я и ценю его, за вдумчивую и часто отличную от моей точку зрения. Возможно, с Алерой я и правда действую слишком поспешно. Не исключено, что к ней нужен другой подход». «Я получил отчет о гибели родителей герцогини», — сказал Марив. «Желаете ознакомиться?» Конечно. Я взял папку, в которую было вложено несколько листов, и принялся читать. «Можешь пока пригласить Давура», — сказал я Мариву. Прочитав отчет, я задумался. «Если все, что написано здесь верно, то...» «Ниор Рителкар?» — поприветствовал меня вошедший Арям, прервав ход моих мыслей. «Что у вас случилось, Ниор Дейней обратился я к Давуру. Сперва выслушаю его, а потом можно будет узнать, что нового выяснил Мариф, ведь подробности похищения он еще не успел рассказать. Любопытно, что Алера настолько заняла мои мысли, что первым делом обсуждали именно ее. Я выяснил, что огненные порталы можно открывать и под водой, сказала Рямден и Мирон. Это невозможно, отрезал Мариф. Необходимо владеть стихией воды, которые обладают только сильнейшие из нас. Иначе вместе открытия такого портала просто случится потоп. Если окно в пространстве продержится достаточно долго, нальется море. Видя непонимание на лице Давура, я пояснил. При открытии любого портала используется сила одной из четырех стихий, как проводник. Но есть очевидные нюансы. Когда речь идет о перемещении в пространстве на суше, вы огненные демоны, так же как демоны воздуха и земли, используете свою силу, если она достаточна. Но когда открывается портал под воду, нужно уметь сдерживать стихию воды для того, чтобы океан просто не вырвался через этот портал и не залил все вокруг. Важно помнить, что вода будет изливаться через пространственный разрыв до тех пор, пока он не закроется. Вот как, сказал Давур. Я не знал таких тонкостей. Но это означает, что Поляр Дейвик имеет здесь не просто шпиона, а союзника из водных демонов. Похоже, он знает, как объединить наши противоположные стихии. Он занимался изучением этого вопроса достаточно долго и может появиться здесь в любую минуту. «Откуда у вас такие сведения?» — прервал его я. «О том, что он может открывать порталы под воду. И о возможных союзниках». «Зеркало истины», — коротко сказал Рям, глядя на меня с улыбкой. «Подарок богов». «Вот как!» — улыбнулся я. «Мне такое дал мой отец. Семейная реликвия. Он никогда не говорил, откуда оно. В нашей семье есть легенда, сказал Ариам, что когда-то давно боги передали моему деду осколо кристалла, которого нет в нашем мире. Из него сделали зеркало, что показывает образы будущего. Образы будущего, заинтересовался я, не отвечает на вопросы? Нет, удивился Ариам. Только показывает то, что должно произойти, а ваше говорит Говорила, у меня было всего три вопроса, на которые я уже получил ответы. Вот как, жаль. Жаль, что вы не сможете использовать больше возможностей вашего зеркала. Но то, что я увидел в моем, очень настораживает. Что конкретно вам показало зеркало? спросил Мариф. Полиардоевик убивает девушку, а затем открывает портал и скрывается в нем. Все происходит в нашем зале приемов во время какого-то торжества. Еще я видел делегацию с Тирамиарта и сделал вывод, что образы относятся к ближайшему будущему. Ведь вы запланировали прием в честь Союза с Султаном». «Да. Что за девушку вы видели? Как он убил ее. «Очень красивая, с каштановыми волосами и зелеными глазами. Человек, не русалка». Поляр Дейвик перерезал ей горло. Я мрачно посмотрел на Марива. Тот понял без слов» и сотворил иллюзию портрет одной из девушек отбора да это она воскликнула Рям. но я не видел ее среди ваших невест я выругался я приложу все усилия но аллера не погибнет она моя